В 783-й день в мире Содома, вечер, заброшенный город в высоком лесу, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Отправив господ дипломатов в Брест-Литовск перебеливать проект мирного договора и выслушивать военспецов, к тому моменту как раз вернувшихся с экскурсии по боевым лагерям моей армии, я проводил усталого, но довольного Ильича обратно к нему в кабинет. «Вы, товарищ Серегин, на, — на, стоя на пороге портала, — сказал мне еще глава Советского государства, — сегодня сделали большое дело. Этот фон Кюельман был как шелковый. Одних угроз неограниченного насилия для этого, как мне кажется, было бы маловато. Вы не подскажете, в чем там было дело?» Если отбросить привычку европейцев хватать все, что плохо лежит, — хмыкнул я, — этот договор действительно взаимовыгодный для обеих сторон. Сейчас вопрос выживания Германской империи находится на Западном фронте, и каждая дивизия, каждый полк и даже каждый солдат, пребывающий в любом другом месте, уменьшают без того невеликие шансы императора Вильгельма свести войну хотя бы в ничью. Если бы речь шла только о французах и англичанах, то немцы еще побарахтались бы. Но два миллиона американских солдат — это очень тяжелая гиря на весах войны. Нам, страны-антанты, тоже не друзья, а лютые враги. Если они победят Германию и при этом у них останутся ресурсы для продолжения боевых действий, то неизбежна попытка интервенции. — Вы сказали нам, товарищ регин удивленно спросил Ильич. Конечно, нам, товарищ Ленин, ответил я. Я не считаю советское государство для себя чужим и просто не хочу, чтобы оно оказалось обременено врожденными болезнями, которые и убили его в моем мире. К различным формам русской государственности в предшествующих мирах мое отношение было не в пример более отстраненным. Чем ближе по временной шкале я оказываюсь к своему родному миру, Тем более личным становится мое отношение к существующему там русскому государству. Когда-то Архимед сказал, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Вам такая точка опоры дана, и не стоит превращать ее в жидкую грязь. Мировая республика Совета, в которой вы грезите, может начинаться только с Советской России и более ни с чего другого. «Марск бы с вами поспорил, ну и черт с ним, с этим Марксом!» — экспрессивно воскликнул Ленин. «Вопрос только в том, как объяснить столь радикальные изменения нашей политики товарищам по партии, а покойнику Марксу объяснять что-то уже бесполезно не поймет». «Ваш младший брат-близнец, — сказал я, имея в виду Ильича из четырнадцатого года, по аналогичному поводу сказал, что чистый марксизм надо оставить меньшевикам, для того, чтобы они играли с ней в песочнице. А большевизм нуждается в новой теории, правильно объясняющей все социальные явления в человеческом обществе. У вас тут это решение назрело и перезрело. В науке, когда натурный эксперимент опровергает теоретическую гипотезу, меняют теорию, а в религии, где нет теории, а есть догмы, подвергают анафеме экспериментатора. В моем прошлом вы, товарищ Ленин, в полный рост напоровшись на несостоятельность марксистской теории, занялись тактическими маневрами на местности, объявив свою новую экономическую политику временным явлением. Так политическая практика начала расходиться с теорией, иногда даже радикально. Ваш ученик Коба, который, приняв у вас власть, окончательно превратился в товарища Сталина. Продолжил ту же практику, впрочем, признав, что никакой теории у советского государства нет, а есть догматика, что совсем не одно и то же. Но когда умер и он, к власти пришли люди, которые на местности маневрировать не умели и не хотели. А вместо того все стали делать по науке, что в итоге привело к краху советского проекта и реставрации капитализма. Так — Так-так, товарищ Серегин, — Ленин фирменным жестом заложил большие пальцы рук за пройму жилета. — А теперь позвольте узнать, когда и при каких условиях товарищ Коба признал отсутствие марксистской теории. — Это случилось почти сразу после Второй мировой войны, которую у нас называли Великой Отечественной, — ответил я. — Тогда Советский Союз, разгромив сильнейшую из империалитических держав, Твердо встал своей ногой в Европе, а в Китае взяли власть местные коммунисты. Казалось, второй этап мировой революции стал свершившимся фактом. Но в мировом коммунистическом движении нарастали разброты шатания. Первый из советского лагеря сбежала социалистическая Югославия, точнее ее главарь иосип Бростита. Вторым на очереди должен был стать Китай, чей вождь Мао снаружи красный, внутри белый, как редиска, был себе на уме. Система социализма, даже не успев оформиться, уже начала трещать по швам, и ни о какой стратегии подготовки к третьему этапу мировой революции не шло даже речь. Именно тогда ваш лучший ученик в сердцах сказал «Без теории нам смерть». Но сам никакой теории создать не успел, ибо его заедала рутина противостояния социалистической и империалистической систем. Да и не перебить ему было политического веса товарища Ленина, который сам не стал менять или отвергать догмы марксизма, тем самым осветив их своим авторитетом. «Да уж и не поспоришь», — выслушав меня до конца, вздохнул Ильич, — Свое оправдание могу сказать, что товарища Ленина после гражданской войны тоже заедала рутина и оглушала какафония мнений товарищ по партии, да и здоровье уже было не то. А теперь, товарищ Серёгин, мы хотели бы услышать ваше предложение». «Командирский костяк моего кавалерийского корпуса, — сказал я, — пришел из очень интересного мира где под влиянием моих коллег, в дальнейшем именуемых старшими братьями, товарищ Ленин все же совершил свою теоретическую революцию в коммунистическом движении, отбросив нежизнеспособные догмы чистого марксизма во тьму внешнего, что весьма благотворно сказалось на мировом коммунистическом движении. Но из того мира к нам не попало ни одной книги, только «Живые люди», Настоящие коммунисты, вернее, бойцы за дело Ленина-Сталина их младшие товарищи, члены Ленинского коммунистического союза молодежи. Сейчас я предлагаю вам направить товарища Кобу ко мне в 30-е царство, как вашего полномочного представителя и для обмена опытом между коммунистами различных миров. Потом, когда мы утрясем вопрос с правильным Брестским миром, Для лечения и повышения квалификации в 30-е царство отправитесь уже вы, оставив будущего товарища Сталина вместо себя исполняющим обязанности председателя Совнаркома. Про этого человека я могу сказать, что в зависимости от обстановки он может менять свои мнения, но никогда не меняет убеждений. «Постойте, постойте, товарищ Серегин!» – воскликнул Ленин. «А какова, по-вашему, разница между этими двумя понятиями?» «Убеждения отвечают на вопрос, что надо делать, а мнение на вопрос, как этого следует добиваться!» – ответил я. «Поэтому товарищ Сталин, несмотря на самые головокружительные маневры, неотвратимо шел к победе коммунизма» а его преемники, у которых убеждений уже не было, грубо говоря, заблудились в трех сослах. Сначала они провозгласили мирное сосуществование двух систем, а потом и вовсе шаг за шагом идейно разоружились и капитулировали перед мировым империализмом. «Ну что ж, товарищ Серегин, опять же с вами не поспоришь», — хмыкнул Ильич, — Пожалуй, мы примем ваш план за основу. Я тоже склоняюсь к мнению, что в нашем идеологическом багаже пора провести инвентаризацию, беспощадно выбросив из него то, что после победы с революции революцией показало свою несостоятельность. И с носителями таких идей нам тоже придется расстаться без всякого сожаления. Ибо из-за какофонии их разноголосых воплей мы не в состоянии расслышать ни одного разумного мнения. Но прежде мы должны оценить обстановку во всем ее многообразии. Поэтому, товарищ Коба, мы сделаем так, как предлагает товарищ Серегин. Отправляйтесь, то есть оставайтесь в Тридесятом царстве в качестве полномочного представителя нашего ЦК». И главной вашей задачей будет наладить связи с коммунистами других миров и времен. — Я вас понял, товарищ Ленин, — с хмурым видом ответил Коба. — Сделаю все, что в моих силах. Проводив товарища Ленина в кабинет, я закрыл портал, после чего взял Кобу и повел его знакомиться с окружающей обстановкой людьми. После недолгой экскурсии мы пришли в библиотеку, где нас уже ждала теплая компания. Сосо со своей невестой Ольгой Александровной, коба младший с невестой Ольгой Николаевной, товарищ Ленин из четырнадцатого года, сразу с двумя наденьками, полковник Половцев и замполит разведывательного батальона старший лейтенант Антонов. Кстати... Неординарное решение приблизить к себе вдову своего близнеца из четвертого года или четырнадцатый принял после того, как побывал в Аквилонии и насмотрелся на тамошние порядки. Но вроде они не ссорятся и живут все втроем, душа в душу, и вообще это внутреннее дело их семьи. «Добрый день, товарищи!» — приветствовал я честную компанию. «Позвольте представить вам товарища Кобу из восемнадцатого года, без пяти минут товарища Сталина. Оставляю его среди вас для обмена мнениями и за душевной беседы». «А вы, товарищ Серегин, разве не будете участвовать в нашем разговоре?» — спросил Коба-младший. «На мне некогда», — ответил я. Задача по достижению справедливого германа советского мира не решена еще даже наполовину. В ближайшее время я жду от окружения кайзера Вильгельма резкого и даже истеричного отказа от моих благоразумных предложений, и тогда мне придется, отложив в сторону пальмовую ветвь, взяться за тяжелую дубину, дабы одних злобных идиотов, чрезвычайно размножившихся среди германских генералов, Выбросить во тьму внешнюю, а всех прочих постараться вразумить. А с бухты-барахты такие вещи, товарищи, не делаются. Нужна тщательная подготовка.